когда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» и Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в поки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.